Обеспокоенные части. Обеспокоенная часть — это часть, негативно настроенная по отношению к целевой части или испытывающие несвойственные «я» чувства, отличные от любопытства, сострадания и так далее. Обеспокоенные части в курсе того, что целевая часть доставляет вам беспокойство. Они могут быть озабочены тем, что она, к примеру, отталкивает вас от людей, заставляет вас чувствовать себя никчемными или отрезает ваши эмоции. Естественно, что им не нравятся действие части. Однако, если обеспокоенная часть сливается с вами, то вы начинаете испытывать подобные чувства, а это мешает вам обращаться к целевой части из открытого и сострадательного пространства «Я». Целевая часть может быть либо защитником, либо изгнанником. В этой главе мы работаем с защитниками, так что нашей целевой частью будет защитник. Обеспокоенная часть также является защитником. Она переживает, что целевая часть сделает что-то, причиняющее вам боль, и хочет уберечь вас от этого. Так что в этой ситуации мы работаем с двумя защитниками — целевой частью и обеспокоенной частью. Целевая часть по-своему желает уберечь вас от боли, а обеспокоенная часть стремится избавить вас от страдания, вызванного неадекватным поведением целевой части. Например, истеричная часть Шейлы — целевая часть, пытается избавить ее от чувства обиды на мужа. Она хочет обличить его, чтобы тот в будущем всегда помнил о ее дне рождения и не давал повода для обиды. Эта вспышка гнева также нацелена на то, чтобы отвлечь внимание Шейлы от ее обиды. Ее судья, обеспокоенная часть, стремится защитить ее от боли семейных ссор, спровоцированных истеричной частью. Если бы только эта часть успокоилась и перестала воевать, все было бы хорошо. Часто бывает, что две субличности защищают вас от двух разных вещей и не ладят между собой. На данный момент я представил вам две классификации частей — защитники и изгнанники, целевые части и обеспокоенные части. Позвольте мне кое-что уточнить. Части по своей сути бывают либо защитниками, либо изгнанниками в зависимости от того, страдают ли они сами или стремятся уберечь вас от страданий. И те, и другие могут быть целевыми. Это просто значит, что вы решаете на них сконцентрироваться. А обеспокоенной частью может быть любой защитник, у которого есть какие-то претензии к целевой части. В некоторых случаях у вас может быть смешанное отношение к целевой части. Например, вы чувствуете открытость и любопытство, и в то же время отчуждение и настороженность. Это свидетельствует лишь о том, что некоторые ваши чувства принадлежат «я» — открытость и любопытство, а некоторые — обеспокоенной части — отчуждение и настороженность. В таком случае обеспокоенная часть находится в частичном слиянии с «я». Качества «я» просматриваются, но часть тоже не отступает. Вам все равно необходимо отделиться от обеспокоенной части настолько, чтобы у вас был достаточный контакт с «я» для следующего шага в СС. Чтобы проверить, находитесь ли вы в состоянии «я», спросите себя, может ли целевая часть проявиться любым удобным ей способом. Застывший ли у вас образ части? Если да, это значит, вы недостаточно искренне ею интересуетесь. Это знак того, что обеспокоенная часть взяла верх, и у нее есть какие-то требования к целевой части. Ей нужен определенный образ части. Например, предположим, что вы знакомитесь с защитником, который злится на определенных людей, и вы представляете его себе в виде монстра. Вы выясняете, спокойно ли воспринимаете эту часть в ином, менее пугающем образе, допустим, в виде могущественного воина с мечом. Понимание, что вам бы это не понравилось, указывает на то, что вам важно представлять ее именно в виде монстра. Вот вам и подсказка, что вы соединились с обеспокоенной частью, укоряющей озлобленную часть. Не пытайтесь заставить себя правильно настроиться по отношению к целевой части. Теперь, когда вы знаете, какие чувства «я» вам нужны, легко поддаться соблазну притвориться, попытаться быть заинтересованным и сострадательным. Однако это может скрыть ваши истинные чувства. Уделите достаточно времени тому, чтобы узнать свое реальное отношение к части. Затем, если это необходимо, вы можете отделиться от нее, чтобы перейти в состояние «я». Это верный путь добиться успеха. Шаг З3. Отделение от обеспокоенной части. Задавая себе вопрос о чувствах по отношению к целевой части, знайте, что если они отличны от чувств «я», вам необходимо вернуться в центр личности перед тем, как выходить на эффективное общение с целевой частью. Иначе состояние «не я» отрицательно скажется на ваших отношениях с частью. Возможно, она не откроется вам или не разрешит работать с защищаемым ею изгнанником. Если она не будет вам доверять, то и не будет с вами сотрудничать. Однако помните, что ВСС принимает все части, и обеспокоенные в том числе. Вам не нужно их отталкивать. Лучше всего их выслушать, узнать, что их волнует, и помочь отделиться от вас, чтобы получить доступ к «я». Обеспокоенные части не обязательно исчезать или менять свое отношение. Ей нужно лишь отделиться от вас настолько, чтобы вы смогли стать достаточно открытыми и любознательными по отношению к целевой части. Это продолжение шага z 3 Вот как это происходит. Установите контакт с обеспокоенной частью и спросите, из-за чего она переживает. Уважительно выслушайте то, что она скажет. Выявите ее негативные убеждения по отношению к целевой части и будьте готовы понять их причины. Убедитесь, что часть знает о том, что вы сочувственно относитесь к ее тревогам. Она с большей вероятностью уйдет, если почувствует себя услышанной и если поверит в то, что вы понимаете причины ее неприятия целевой части. Затем спросите, не могла бы она отойти в сторону, чтобы вы могли познакомиться с целевой частью из открытого пространства. Вы можете успокоить ее, сказав, что не прогоняете ее, а лишь просите немного подвинуться. Как альтернативный вариант, вы можете попросить ее расслабиться, отступить назад, уступить место, отделиться от вас, перейти в комнату ожидания или выбрать любую другую подходящую вам формулировку. Либо вы можете попросить у нее разрешения познакомиться с целевой частью из пространства любознательности и открытости. Например, Шейла спрашивает судью, почему он осуждает истеричную часть и стыдит ее. Он отвечает, что агрессивная и чересчур эмоциональная истеричная часть является причиной семейных ссор. Тогда она говорит «Я прекрасно понимаю, почему ты так себя чувствуешь, но не мог бы ты отойти сейчас в сторону и позволить мне познакомиться с истеричной частью из открытого пространства?» Помните о том, что вы просите обеспокоенную часть отступить в сторону, а не отталкиваете ее и не заставляете ее отойти. Это значит, что она может сказать «нет», и вы должны быть к этому готовы. В ВСС несложно так поступить, поскольку даже если часть скажет «нет», всегда можно найти другой способ продолжить работу. Об этом пойдет речь ниже. Если обеспокоенная часть отступает назад, снова спросите себя, что вы теперь чувствуете к ней. Вы можете заметить, что вы открыты и доброжелательны или обладаете другим качеством «я». Например, если судья Шейлы соглашается отступить в сторону, она может почувствовать искреннее любопытство к тому, что движет истеричной частью. Однако в некоторых случаях вы можете заметить другое чувство, несвойственное «я», еще одно негативное отношение к целевой части. Это значит, что с вами слилась еще одна обеспокоенная часть. В таком случае повторите те же действия, что и с предыдущей обеспокоенной частью. Выясните, что ее беспокоит, и попросите отступить в сторону. Продолжайте до тех пор, пока все обеспокоенные части не отступят назад и вы не окажетесь в пространстве «я». Если вы не уверены, отступила ли обеспокоенная часть назад в ответ на вашу просьбу, проверьте, изменилось ли ваше отношение к целевой части. Если вы чувствуете себя менее категорично и более доброжелательно или вы ощущаете изменения в теле, больше открытости и расслабленности, это означает, что обеспокоенная часть отступила. Если ваши негативные представления о части остались прежними, это значит, что обеспокоенная часть тоже осталась на месте.